У природы нет плохой погоды. Если вы думаете, что самое плохое время года на Крайнем Севере – это зима, то нет, вы заблуждаетесь. Зима, конечно, это плохо. Просыпаешься – темно, обедаешь – темно, ложишься спать – темно. Снега столько, что по городу ходишь в снежных лабиринтах выше тебя ростом. А если в сопках сошел с тропы, то провалился намного выше своей макушки. Хорошо, если руки поднять успел, а иначе тебя за уши вытаскивать будут. Ну и холодно, конечно, как в аду. Мне вообще кажется, что тот человек, который придумал, что в аду непременно жарко, просто никогда не знал настоящего холода. Такого, знаете, когда сопли в ноздрях замерзают. Но к этому всему довольно быстро привыкаешь. Оно же долго длится и с завидным постоянством. Ты учишься выбирать себе шапку на пару размеров больше, клеить медицинский марлевый пластырь на подошвы и выбирать в магазине неприкольные кожаные перчатки. А страшные, огромные, но зато меховые рукавицы. А еще обязательно заводишь дружбу с каким-нибудь трюмным офицером, чтобы он выдал тебе на зиму комплект водолазного белья из верблюжьей шерсти, потому что остальные утеплители абсолютно бесполезны. Ну и что, что горло водолазного свитера коричневого цвета торчит у тебя из-под шинели? Зато как у бабушки на печке. Вот аллегорию придумал. Зима на крайнем севере — это как выбитый зуб «тройка». Сначала ты свистишь шипящими вместо того, чтобы ими шипеть, улыбаешься другим уголком рта и грустишь, а потом показываешь всем, как прикольно вставлять в эту дырку сигарету и курить, не используя руки, а также за лихваски сплевывать и даже на бис. У нас на начхим именно так и делал, пока зуб себе не вставил. Ну и вот. Только ты привык ко всему этому снежному великолепию, будь оно неладно, как приходит это время года, которое по какому-то лингвистическому недоразумению, и тут называется весна, и которая во всем мире несет людям радость и тепло, а вам почему-то сплошные мучения. Появляется солнце, и это, с одной стороны, хорошо, и витамин D, но, с другой стороны, снег такой белый и чистый, что постоянно приходится ходить со слезами в глазах и головной болью. А потом снег начинает таять. И вот она, самая ущербная пора года. Днем тепло, везде вода и лужи по колено, под которыми по колено лед. А ночью мороз, и все это великолепие замерзает такими причудливыми рельефами, что пройтись по ним, не сломав ни одной ноги, становится крайне замысловатой задачей. Особенно жалко женщин, конечно. Им приходится ходить черзать в чем на ногах, и носить с собой в пакетиках на работу сапоги с каблуками, чтобы на работе выглядеть сексапильно и длинноного. А ходить в этом же по улице, ну не то чтобы невозможно, а невозможно совсем. Военным-то проще, конечно. Прыгают стайками горных козлов вокруг этих ледяных луж, такие умильные, миленькие, беззащитные, хоть и в шинелях, а потом один какой-нибудь подскользнется и шух в эту лужу по-скользкому от того, что мокрый льду. И все ржут над ним, как пидораса, вместо того, чтобы бросаться его немедленно спасать. Не, ну вы тоже ржали бы, я вас уверяю, когда суровый военный, такой весь, знаете, в черном, с ног до головы, с дипломатом, и, может быть, даже усами, Вжик так в лужу и брызги вокруг, и ножки так смешно вверх. И волна ленивая раз, и накрыла его по самые усы. Знаете, как смешно? И вообще везде очень скользко. На пирсе, например. Он же железный. я парели на нем, когда отлив под довольно значительным углом склоняются. Помню, прискакал как-то комдив на уазике за нашим штурманом какие-то карты во флотилию вести. Стоит, подпрыгивает от нетерпения на суше. А штурман медленно ползет с секретными картами под мышкой. Комдив не выдерживает, конечно. «Штурман! что ты ползешь, как вошь по блестящей лысине? Не видишь, я сгораю весь это терпение отдаться командующему флотилии. Поддай пару-то!» «Так скользко же?» «А ты ботинки сними и ногтями в лёгт впивайся!» «У меня ногти подстрижены. Наберут интеллигенщину на флот. А если война?» Да если война, то я в тапочках штурманской рубки воевать буду. Это первая и самая травмоопасная стадия весны. А вторая — это когда уже и ночью не замерзает, и вот это вот смесь снега, льда, воды разбившихся надежд под ногами постоянно. Ну как под ногами? По колено, в общем-то. И в чем бы ты ни ходил, на ногах постоянно ноги мокрые, холодные, а когда снимаешь носки, пальцы такие, знаете, бледные, морщинистые и мягкие. третья стадия, если конечно ты пережил эти первые две, когда начинает появляться земля. Не нет, я не ошибся, выделив это слово как будто с большой буквы, потому что не совсем начинаешь понимать на какой планете ты находишься к концу полярной зимы. Ну ты же помнишь, что учил в школе ну, вот всякие эти времена года роза ветров и субтропические пояса, а тут все вокруг белое всегда темно и дует в рожу постоянно. Не, ну это Юпитер, значит, или Плутон, но никак не Земля же. А потом она появляется. Она черная, жирная и мокрая, но она не тает, если взять ее в руки, и не скользит, если, конечно, по ней не скользить. Она выступает полосками вдоль троп, дорог и пешеходных переходов, и все начинают по ней немедленно ходить. Не думаю, что намеренно, а, наверное, на каком-то подсознательном уровне все выстраиваются цепочками и начинают прыгать с проталина на проталину, и военные, и дети, и женщины с спагами в пакетах, и даже бродячие собаки. Вот как раз в этот третий период этого времени года я и познакомился с нашим новым командиром роты охраны. А вы, может быть, и не знаете, но подводников в 18-й дивизии охраняли специально обученные люди — морские пехотинцы, потому как подводник, он же только в море грозный витязь, а на берегу способен только нюхать ромашки, пялиться на баб, и через эти обстоятельства абсолютно беззащитен. Сменился я снаряды и брел на родной пароход по кривой дороге вдоль залива. Конечно, мне хотелось домой, но нужно было на корабль, поэтому настроение было не ахти. А в руках у меня была банка тушенки, которой меня наградил начальник камбуза за образцовое несение вахты. Вступаю я себя осторожненько по тонкой черной полоске, старательно обходя снежно водоледяную смесь, как нагоняет меня бешено несущиеся из дивизии УАЗик и на всех порах обдает меня брызгами этого говна. «Ах ты сука!» — кричу я вслед этому азику и швыряю ему в спину банку тушенки от избытка душевных чувств. И именно, видимо, от них попадаю ему аккурат в заднее стекло и выбиваю его нахуй, то есть совсем. Уазик резко тормозит, и оттуда выскакивает старый капитан с красными погонами. Ну, лет тридцать ему, наверное, может, тридцать с виду, но по меркам подводного флота это очень старый капитан. «Капитан, ты че?» — орёт он мне. «Это ты, капитан!» — ору я ему в ответ. «А я, капитан-лейтенант!» «Нахуй ты мне стекло выбил, «А нахуй ты меня обрызгал!» «Посмотри теперь на мой шинель!» «Что за пошлые серые капли пресного вкуса на ней не подскажешь?» «Бля, ну да!» Успокоился капитан. «Нет, я хуй знает, как получилось!» «Ты это, извини, капитан!» «Капитан-лейтенант, блядь!» «Откуда вы тут взялся? С луны, что ли?» «Не, со спутника я. Ты в зону идешь?» «Садись, подвезу тебя, я как раз на осмотр туда еду». И тут я решил проявить бдительность от нечего делать, так как бдительность в моей должностной обязанности, в общем-то, и не входила. А я говорю, знаете ли, не приучен ко всяким незнакомым капитанам в УАЗике их не прыгать по первому зову. Я вообще тебя первый раз вижу в нашей да уж за секретной дивизии. И ты, может, вовсе шпион и диверсант, напяливший форму российского офицера? Ржет. «Я, — говорит, — ваш новый командир роты охраны. вот только назначены пока хуевают того, насколько у вас тут хуёво всё с безопасностью и охраной». Закурили. «А чего же, — говорю, — ты так плохо о нас отзываешься?» «Не, ну а как?» — начинает он махать руками. «Два КПП. Два КПП. Ни на одном караульной не смотрят пропуска. Вот, тропа какая-то через сопки, вообще за ней никто не следит. Это как вообще?» «Бери бомбу иди взрывай атомные подводные крейсеры». «Крейсер». «Чего?» «Крейсер», — говорю. Один он ходовой остался, остальные хоть взрывай, хоть не взрывай, никакой же разницы. Смотри дальше. В дивизии служит примерно 500-600 человек. А из поселка каждое утро в дивизии едут два кунга. Сколько в них человек влазит? «Ну... 50, наверное». «А вот хуй те, 120». «Считали один раз». А остальные как, по-твоему, на службу попадают? Добрые феи их переносят своими стрекозинами-крылышками? Нет, брат, они пешком по сопкам пиздуют для того, чтобы отдать свой долг родине. Вот пропускай, говоришь, не проверяют? А холь тут проверять, если твои бойцы полтора года через сутки стоят на этих КПП? Да они в лицо тут всех знают. Я ему вчера магнитофон «Весна» починил, чтобы он песню «Гранитный камушек» мог пятьсот раз подряд послушать. А он сегодня у меня пропуск спросит. Или у Мичмана Васильевича, который ему завтра сигарет привезет за деньги, которые у него сегодня взял. А кто ему потом сигареты будет возить и магнитофоны чинить? Тебе историю эту с пропусками рассказали уже? Нет еще. Рассказываю. Как-то стало у нас модно от безделий клеить в пропуска посторонние картинки вместо своих фотографий. Ну хуй его знает зачем. Один вклеил себе Шакила Анила и понеслось. Через месяц в дивизии ни одного нормального пропуска не было. Все игроки НБА, звезды зарубежной эстрады, актеры театра и кино, и даже пизда у химика с соседнего борта. И все это продолжало за тех пор, пока на очередном строевом смотре начальник штаба не приказал неожиданно предъявить пропуска. А потом ходил перед строем в полном недоумении. «Это что, бля за негр? А это что, тетка? Патрисия Кас, что ли? А это что, Ельцин, что ли? А это пизда вместо фотографии? Начки, ты совсем охуел?» «Так, клоуны...» Что это, блядь, за цирк такой на гастролях в военно-морском флоте? Устранить немедленно. только еще раз я увижу. И что, устранили? Да нет, конечно. Ты же морпех, должен знать, что снаряд в одну воронку дважды не падает. И кто у тебя? Покажи. А у меня Корнет Плетнев был на пропуске. О, Садальский. Не, это я в молодости. Актером был, пробивался на роль, а потом Садальского взяли. По блату, конечно. Пиздишь. Конечно. Ладно, поехали уже, охранник, а то меня старпом там очень уж дожидается, измаялся уж весь, небось. Нормальный мужик оказался. Такой свой, помогал нам всегда, чем мог. Даже выручил, помню, когда командир ТК-13 меня из пистолета стрелял. Но это уже другая история.